Фил сидел, уткнув глаза в пол, и злые горькие слезы смешивались с кровью. Его больше некому было вытащить из беды. Все, капец. Два его спасательных круга сгорели в квартире на красной пресне. Никто не позвонит, кому надо, не вытащит его из мусарки. Очень мило с их стороны сдохнуть прямо перед тем, как он попал в беду. А Хикару, не отрываясь, смотрел в зарешеченное окошко на удаляющуюся Шираюки. Он мечтал их посадить в тюрьму вместе. Они будут выходить в зале той с солнцем двор со спортивными тренажёрами, оба в свободной оранжевой форме. Фил очень крутой, все быстро это поймут. И рядом с Филом всегда будет он, его верный Хикару, его самурай. А потом они выйдут на свободу, и он найдёт свою Шираюки. Там в тюрьме он будет жать штангу и гирю и гантели, она увидит его мускулы и влюбится. Его Шираюки с серыми глазами. Ничего, что с серыми, а не зелеными. Серые тоже красиво. Мягкая сталь сверкнет в глубине. Моя красновласка. Пролежащего за отбойником Никитоса никто так и не вспомнил. Когда все кругом стихло и захлопнулась дверь на заправку, он приподнял голову. Тишина. Ни людей, ни машин. На карачках он отполз в сторону и припустил к МКАДу. Подбежал к Искалейду, подергал ручку. Заперто. Никита грустно махнул рукой и побрёл на север маленький, тощий пацан в синем комбинезоне и несоразмерно большой военной каске. А в GTA все двери открываются. Печально думал он: